Доусон Кавенполь казался Доусону-Каляму уродливым. Город торчал в раскорячку над рекой Удар, уперев ноги в берега, заставленные серо-красными домами. Питались здесь луком и рыбой, выловленной в водах, куда выходили сточные канавы, из-за морозов, многократно сменявшихся оттепелью, на мостовых тут и там зияли лужи полумерзлой грязи, которой оскальзывались кони. И в центре этого великолепия, отделенное от города высокой стеной, красовалось хвалёное поместье лорда Тернигана, больше похожее на заурядный сад с лужайками. В любой другой год Доусон без сомнения предпочёл бы остаться дома с Кларой и любым из приехавших на зиму сыновей а не тащиться в кавен ради королевской охоты. Нынешней зимой, правда, охота была иная. Прирученные оленей, выращенные в курятнике перепела нисколько Доусона не привлекали. Зато частых бесед с королем здесь добиться куда проще, особенно если их желает сам король. «Проклятие калиам!» «Я пытаюсь сохранить мир, а ты убиваешь людей на улицах!» Потолок королевской приемной, выгнутый сводом и изрядно закопченный, терялся высоко в тени. Огромные окна из стекла и железа хвастливо глядели на город. Вычурно-безвкусная архитектура была призвана олицетворять славу и силу под девизом или величие, или комфорт, но одно из двух. Доусон взглянул на друга детства. Нынешняя зима заложила горькие складки в углах монарших губ и убелила виски первым инием. А может, Доусон просто не позволял себе раньше замечать, как стареет и слабеет король. Усыпанные каменьями одежды Симеона и даже сам венец казались более легковесными, чем осенью, словно власть и величие стали пустой формой, как сухой кувшин без воды. Доусон знал, что и Симеон, и Этикет сейчас требовали лишь одного ответа — «Простите, сир!» «Каждый раз, когда в поле забивают свинью, проливается кровь куда более благородная», — ответил Доусон. То были головорезы из Сандриана. Есть свидетельства. Доказать, конечно, не могу, но мы оба знаем правду. Если не Сандриан, то разница невелика. Будь они обычными уличными громилами, тебе не пришло бы в голову меня отчитывать. Повисло молчание. Семен поднялся, подошвы сапог шаркнули по каменному полу. Дрогнули гобелены. Королевские охранники несли молчаливую стражу. Доусон предпочел бы остаться с королем наедине. Стражники, конечно, всего лишь слуги, но они ведь люди. — Ваше Величество! — официально произнес он. — По-моему, вы недооцениваете верность ваших подданных, в том числе мою собственную. Я всю зиму провел в частных беседах с высокородными вельможами Антеи. Сторонников у вас гораздо больше, чем у Сандриана с его сворой. «Иссандриана и его свора тоже мои подданные», — проронил Семеон. Я мог бы возразить, что сеять смятение значит действовать против меня. «Мы за тебя, Семеон. Те, с кем я говорил объединились во имя короля, и я мечтаю только об одном — чтобы ты был с нами. Если я объявлю войну нескольким аристократам лишь потому, что у них сейчас есть сила, разве я об этом? Семен я потратил месяцы на лесть и обещания всем, кто имеет хоть какое-то влияние на Тарнигана. Он готов отозвать клины из ванаев и ждет лишь твоего согласия. Если я сейчас встану на чью-то сторону, дело кончится кровопролитием. А если не встанешь, то королевство ждет вечный мир и счастье. Не смеши. Драконы, драконы погибли не из-за войны, а из-за того, что войну никто не возглавил. Семье нужен отец, королевству король. Ты должен быть во главе событий, а если нет, люди выберут другого вождя, и вот тогда-то останется одно — путь дракона. Семен покачал головой, и в его глазах отразилось пламя камина. За окнами кружил зимний ветер, поднимая снежинки, похожие на частички пепла. «Семье нужен отец», — повторил король, то ли с удивлением, то ли с горечью. «Когда Элеора умирала, я обещал позаботиться о нашем сыне. Не о принце, а сыне». «Как ни крути, Астор принц, не будь он принцем, он все равно был бы моим сыном. У тебя есть дети». Ты меня понимаешь. У меня три сына и дочь. Баариат, капитан корабля на службе у лорда Скистинина. Викариан учится на священника. Джоры сейчас в Анаях. Элисия три года назад вышла замуж за старшего сына лорда Аннерина. С тех пор я о ней почти не слышал. И никто из них, Симеон не заставил меня исполниться робости. Помолчав, Доусон добавил мягче. «А с тобой что произошло?» Семеон усмехнулся. «Я стал королем. Пока мы играли во власть на дворцовых лужайках и на полях битвы, все было прекрасно. Потом отец умер». Игры кончились. Клика из Сандриана не единственная моя забота. Халскар опять стал привечать бандитов. В Норд-Косте грядет очередная война за наследство. И Астерилхолд поддерживает обе стороны. Из Эстинфорда присылают слишком мало налогов. То ли кто-то ворует, то ли у фермеров непорядок. А ведь Астеру скоро этим управлять. Не так уж скоро. Мы не молоды, но сил нам пока хватит. А выход тебе известен не хуже, чем мне. Найди людей, которым можешь довериться. И доверься. Взамен с Сандриана с его кликой предлагаешь себя сообщниками? Холодно спросил король. Да, именно так. Лучше держись в стороне. Пусть затеянное с Андрианом развалится изнутри. Не развалится. Король Семен взглянул на Доусона. В глазах мелькнул то ли гнев, то ли радость, то ли отчаяние. Доусон медленно опустился на одно колено в знак подчинения королю. Однако вздернутый подбородок и расправленные плечи таили в себе вызов. «Вот моя верность! Заслужи ее!» «Тебе пора идти, старина!» — вымолвил король. «Я должен отдохнуть перед пиром и подумать». Доусом встал, молча поклонился и вышел. Несуразный замок лорда Торнигана — Целыми столетиями возводили бесчисленные зодчие, явно враждовавшие друг с другом во взглядах на архитектуру. В результате получился лабиринт. Неожиданно возникали на пути дворики и площади, бесконечно петляли переходы и галереи, огибая давно разрушенные препятствия. Только и жди кинжального удара из темного закоулка. Королевский прислужник накинул на Доусона черный шерстяной плащ, уложил на плечах складки и поклонился. Барон вышел во двор, направляясь к отведенным ему покоям. Винсен Коу шагал следом. Доусон не проронил ни слова, егерь тоже молчал, лишь поскрипывал в такт шагам кожа перевязи. Они пересекли двор... Миновали череду навесных галерей и перешли через ровный широкий мост, с которого их чуть не снесло ветром, как воробьев в ненасте. Доусон намеренно выбирал неудобные, то есть менее людные, а то и вовсе пустынные пути. Если с Андрианы Маас хотят его смерти, незачем облегчать им задачу. Торниган по доброте отвел отдельный дом некогда принадлежавшей королевской фаворитке. От каменных стен веяло грубой чувственностью. Сады вокруг, наверняка буйно цветущие по весне, сейчас топорщились голыми ветками. Однако в случае опасности дом давал надежное убежище, чего Доусон не мог не оценить. Сбросив передний плащ и отпустив телохранителя, Барон вошел в полутьму натопленных комнат, где витал запах мятного чая, и слышался женский плач. На краткий миг ему почудилось, будто плачет Клара. Однако голос жены Доусон знал слишком хорошо. Плакал сейчас кто-то другой. Он пошел на звук, потом расслышал и утешающий голос Клары, доносящийся из будуара, давно почившей фаворитки. Клара сидела на низком диване. Ее кузина Фелия, баронесса Эббингбау и жена ненавистного Фельдина Мааса, на полу припав головой к коленям кузины. Встретив взгляд мужа, Клара тут же покачала головой, не прерывая утешительных речей. И Доусон, отступив, направился в кабинет. Выкурить трубку, выпить виски, и заняться поэмой, которую начал сочинять совсем недавно. Клара появилась только через час, и без лишних церемоний уселась к нему на колени. «Бедняжка Фелия», — вздохнула она. «Домашние неурядицы!» Доусон погладил жену по волосам. Она забрала у него трубку и глубоко затянулась. «У ее мужа неприятности из-за моего мужа». «Ее муж пытается убить твоего». «Знаю. Но не напоминать же ей об этом, когда она вся в слезах. И кроме того, ведь ты выигрываешь». «Вряд ли она умоляла бы о пощаде. Не будь Эббингбау под угрозой». «Она умоляла о пощаде?» «Ну, не прямо в таких выражениях», — ответила Клара, слезая с колен Доусона, — И даже не пытаясь отдать трубку. Но нибудь угроза, она бы рта не раскрыла. Впрочем, наверняка Фелдин не знает о ее приходе, так что не пытайся включать ее в свои расчеты и интриги. Иногда напуганная женщина это просто напуганная женщина. Я не планирую ничего, что облегчит ей жизнь, полушутливо заметил Доусон. Клара, пожав плечами, отвела глаза, И барон добавил более серьезно. «Сочувствую и тебе, и ей, если тебя это утешит». Клара, в тусклом свете, оказавшаяся совсем юной, лишь молча втягивала в себя дым из трубки. «Наши миры расходятся, муж мой», — наконец заговорила она. «У тебя твои драгоценные войны, у меня мирные радости». «И войны перевешивают». — Войны — тоже часть жизни. — Да, я знаю. Однако пойми, все войны кончаются. Оставь что-нибудь и для мирной жизни. Не все твои враги — враги. — Ты говоришь бессмыслицу, любимая. — Нет, — возразила Клара. — Просто я вижу мир не так, как ты. — Вы с Фелдином друг друга ненавидите. Но Фелия, как и я, тут ни при чем. Однако и я с детьми, и она под угрозой. Фелия твой враг не потому, что ей так хочется, а потому, что так выпало. И когда война завершится, вспомни о тех, кто не участвовал в битвах и при этом остался обездолен. Ты хочешь, чтобы я остановился? Клара издала смешок. Тихий, низкий, мурлыкающий. Струйка дыма, сорвавшаяся с губ закружилась в свете свечей. «Хочу ли я, чтобы солнце не садилось, пока я не велю? Ради тебя я сделаю что угодно. Ради меня ты попытаешься. И изнеможешь в попытке. Нет уж, поступай, как знаешь. Только время от времени думай о том, как Фелдин будет со мной обращаться, если победит». Доулсон склонил голову. Вокруг них, словно переговариваясь между собой, потрескивали в зимнем воздухе балки и камни стенной кладки. Подняв, наконец, глаза, барон встретил взгляд жены. «Я постараюсь. А если забуду, я напомню, любимый», — улыбнулась Клара. «Я ведь с тобой». Пир в тот вечер начали за час до захода солнца и заканчивать собирались не раньше, чем догорят свечи. За высоким столом восседал лорд Тарниган с женой и братом, на дальнем конце расположился Симеон и рядом с ним Астер, валом с золотом бархати, смущающийся от каждого вопроса леди Тарниган. К ним присоединился герой дня, отличившийся на охоте ясурут полукровка из Саракала, сын знатных родителей, которого невесть зачем занесло в Антею. Сидя рядом, он кивал в ответ на каждое слово и ничего не говорил. На стенах висели лучшие гобелены из коллекции тарнигана, В точенных хрустальных канделябрах горели свечи из пчелиного воска, а на шныреющих между столами псах красовались попоны геральдических цветов, всех знатных родов Антей, ради увеселения публики. Доусон сидел за вторым столом, куда долетали разговоры с высоких мест, а всего через пять человек от него на дальнем конце стола белело лицо Фелдена Мааса. Терниган в очередной раз не стеснялся явить миру свою преданность, продажную как уличная девка. Фелия Маас, сидящая рядом с мужем, то и дело взглядывала на Доусона влажными глазами. Доусон водил ложкой в тарелке супа, пересоленного, со слишком хлипким ломтиком лимона и слишком костлявой рыбой. «Отличный суп!» — заметила Клара. «Помню, моя тетушка, не твоя мать, дорогая Фелия, а тетя Эстрир, которая вышла замуж за того хлыща из Берранкура, Говорила, что нет лучшей приправы к речной рыбе, чем лимон. Я ее помню. Фелия отчаянно уцепилась за тему родственников. Она приезжала на мою свадьбу и еще разговаривала с таким ужасным акцентом. Клара засмеялась, и неловкость на миг пропала. За спиной Доусона кашлянул король Симеон. И что-то в его голосе заставило Доусона насторожиться. Судя по тому, что Фелдин Маас застыл с полураскрытым ртом и не донес кубок до побледневших губ, он тоже расслышал в королевском голосе угрозу. А это все дань твоего ванайского наместника? Нарочито небрежно спросил Семеон. Нет, ваше Величество, здесь почти все семейные реликвии. Ах, вот как, тогда это ближе к тому, что я слышал о клине и его налогах. А то я чуть было не заподозрил, что ты утаиваешь от меня доходы. Маас, побледнев, поставил кубок обратно на стол, Доусон откусил кусок рыбы и решил, что Клара, видимо, права. Лимон и вправду добавляет вкуса. Король Семен только что пошутил насчет того что даров из побежденного города не хватит даже на устройство пира. Голос звучал легко, в ответ все лишь посмеялись, а сэр Алан Клин вернется в Антею уже к весне. «Надеюсь, вы меня простите», — сказал Доусон. «Естество требует». «Мы понимаем», — заявил Фелден чуть не плюясь ядом на каждом слове. «Мочевой пузырь к старости слабеет». Доусон развел руками, то ли принимая шутку, то ли приглашая к действию. «Изви сильнее, приятель. Кусайся, сколько можешь». К выходу из першественной залы Доусон подошел вместе с Винсоном Коу, который молча вышагивал сзади. В широкой каменной галереей, ведущей к уборным, Доусон остановился. Замер и Коу. Через миг подошел Каннел Доскеллин, барон Ватермарк. Темный силуэт на фоне освещенного входа в залу. — Итак, — проронил Доскеллен. — Да, — ответил Доусон. — Пойдем, — кивнул Доскеллен. И оба барона двинулись к одной из уборных. Коу приотстал на почтительное расстояние. Доусон попытался представить себе, что будет, если отослать Коу. С одной стороны... Ягер вряд ли ослушается. С другой, Коу строго говоря подчиняется Клари. Неизвестно, что перевесит. Доусона так и подмывала испытать Винсона и посмотреть, на чью сторону он переметнется. Однако Канул Доскеллин заговорил, и Доусон вернулся к действительности. Я успел переговорить с Торниганом, сообщил Доскеллин. Он за нас. «Пока ветер не переменится», — заметил Доусон. «Да, поэтому времени мало. Нужен кандидат на должность клина. Однако я знаю. Я побеседовал с нашими друзьями в Кемнеполе. Да живи граф Херен до сегодняшнего дня, его одобрили бы все без исключения». «Кузена Сандриана?» — переспросил Доусон. «Он-то чем хорош?» Кузен, с семьей, в любом случае уже мертвый, был ценен тем, что и Сандриана не любил, а с нами не имел прямых связей. Доусон сплюнул. Что-то мы слишком быстро решили, что не хотим в ванаях ни врага, ни союзника. Тем и опасные заговоры склоняют к подозрительности. Доусон скрестил руки. Он, конечно, мечтал бы видеть на герцогском троне своего сына Джоре. Доверие между отцом и сыном сильнее любых политических расчетов. На собственную кровь можно положиться. Потому-то Доусон и поклялся этого не делать. Ванай нужно отобрать у Иссандриана, но если отдать их кому-то из Нового Союза с таким трудом, собранного Доусоном, то Союз может развалиться. Такой оборот барон предвидел, поэтому с предложением тянуть не стал. Выслушайте, канул, осторожно начал он. Ценность самих ванаев невелика, верно? Клины уберут, а Сандриан потеряет ванайскую дань, однако сам город будет связан с его именем. Маас мечтал завоевать ванай. Клин за них сражался и даже ими управлял. Если мы не посадим туда наместника, открыто связанного с нами, то город будут по-прежнему считать вотчиной Сандриана. А кого мы можем туда посадить? В том-то и дело, что никого. В глазах двора и Сандриан останется связан с ванаями. А мы теперь можем повлиять на то, как двор будет о нем говорить. Что, если наместник окажется никчемным? Стоит городу потерпеть крах из-за ошибок правления? и репутацию Сэндриана ничто не спасет. Даскеллен остановился. В тусклом свете, доходящем сюда из першественной залы, смуглое лицо трудно было разглядеть. «Твой младший сын...» — не отступал Доусон. «Он снабжал меня сведениями. В сейчас сын Поляко. Гедер. Клин поручал ему самые неблагодарные дела». Его не любят и не уважают. Почему? Он дурак? Хуже. Он из тех, кто знает жизнь только по книгам. Из тех, кто читает рассказ о морском походе и мнит себя капитаном. «И вы хотите, чтобы Торниган поставил на место клина того самого Гедора Поляко? Если хоть половина моих сведений верна, — улыбнулся Доусон то крах ванаев он обеспечит лучше всех».